Аира сделал шаг назад, крокодил наконец-то увидел его лицо полностью и увидел деревянные стены и каменный фонтан у него за плечом. Фонтан показался знакомым, еще через секунду сделалось ясно, что Аира говорит из дома Шаны. «Вот как», — сказал крокодил. «Да», — Аира кивнул, — «о чем ты хотел со мной поговорить?» «О Тимор Алке». Айра приподнял уголки губ. «Подъезжай, если хочешь, я еще кое-какое-то время здесь побуду».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 Призраки связанных слов до сих пор висят в воздухе и давят на барабанные перепонки. Шана сидела в углу, скрестив ноги. Напротив выседал Аира. Тиморок стоял, и видно было, что он еле сдерживает себя, чтобы не начать расхаживать взад-вперед. Аира был спокоен и расслаблен, как в шизонге. При появлении крокодила едва повернул голову. А вот и Андрей, впервые хлебнувший ответственности за чужую жизнь.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 Вероятность, что он еще раз пойдет на взлом, да на любое преступление ничтожно, а мальчишку жалко». «И это аргументы, да?» «А я думал, — сказал подрасселенный крокодил, — надо настаивать на пользе для общины, на чем-то прагматичном в будущем, в целом». «Землянин», — а Ира «А второй поджигатель. Я голосовал за изгнание. Почему? Его не жалко?»